Глава двадцать вторая Набережная Дона этим утром была непривычно многолюдной. Стайки школьников, собирающихся на экскурсию, родители, пришедшие провожать некоторых из них, стоящие в отдалении учителя, пахло рекой, землей и соляркой. Было по-прежнему непривычно жарко, как в раскаленном южном июле, а не в умиротворенном сентябре. Учителя пожимали плечами, мол, бабье лето. Смысла этого выражения Крюгер не понимал и всегда бесился, когда его слышал. А вот мама Крюгера это выражение прекрасно понимала. Вот говно. Новенький, мало что соображавший после почти бессонной ночи, разглядывал последствия столкновения Крюгера с кочергой. Витя яростно чесал рану, окропляя кровью свой заношенный кроссовок. «Сраное говно!» — повторно прошипел Крюгер. «Там, походу, грязь или ржавчина была, понял?» «Разбросали свои грабли ебучие». «Витя, в тысячный раз, извини. Я должен был тебя предупредить, просто испугался». Начал было Степа и быстро осекся ему. Надоело извиняться. Они стояли в тени гостиницы «Якорь» — здание, исполненного в стилистике безумный позднесоветский конструктивизм. На якорь сооружения было похоже мало, скорее на три перевернутых зиккурата, поставленных друг на друга. В гостинице много лет никто не жил, зато располагались разные мутноватые учреждения, вроде турфирм, кому взбредет в голову переться за путевкой на набережную, и адвокатских контор, тем более. На первом этаже якоря находился боулинг-холл, который так и назывался «Боулинг-холл» — излюбленное место ночного движа соратников фармацевта. По-трезвому никто из них никогда в боулинг не играл. «С добрым утром», — хмуро сказал подошедший Пух. Этой ночью он тоже почти не спал. Родительские препирательства о судьбах России затянулись далеко за полночь. Профессор Худородов при этом почти все время молчал, а мама разговаривала таким громким и противным с неудовольствием, признал Пух, голосом, что он до сих пор звенело у Аркаши в ушах. «А что с ногой?» Крюгер молча отмахнулся, не переставая чесаться. Донесся рев девятки. Даже с глушителем машина издавала характерный дребезжащий звук. Все обернулись. Похожий на зубило автомобиль темно-серого цвета, как на заводе вас представляли себе мокрый асфальт, то жигантский с визгом тормозов припарковался у бордюра, после чего с пассажирского сидения выбрался недовольный и смущенный шаман. Он кивнул водителю, угадывающемуся за дымчатыми стёклами, и зашагал к друзьям. Всё это время из недр девятки оглушительно ревела песня мистера Малова «Буду погибать молодым», необъяснимо популярная этой осенью среди бандитов и тех, кто себя таковыми считал. Это были абсолютно разные, зачастую противоположные общности людей. Повядка рванула с места, развернулась через две сплошные и унеслась по направлению к центральному рынку. «Ненавижу эту песню», — выдохнул новенький. «Это потому что ты лох», — объяснил Крюгер, прекратил чесаться и помахал шаману окровавленной ладонью. «Чё как, братуха?» Шаман неопределенно пожал плечами, не встречаясь ни с кем взглядом. Без улыбки и с опущенными плечами он выглядел странно и почти неузнаваемо, как изображение на фотопленке до момента, когда ее опускают в проявитель. «Привет. Идти куда?» Крюгер начал путано объяснять новоприбывшему логистику путешествия, но Саша, кажется, не слушал. Он не в попадке вал и отвлекался на приветствие проходящим мимо одноклассникам. Короче, понял, там минут сорок все плыть А потом Васильна поведет нас на какой то походу, древнее кладбище Не по курсам, что мы там будем делать Но потом, понял, будет свободное время Которое нам не понадобится Потому что Таноис — это срака мира Там даже сникерс негде купить Шаман кивнул кому-то за спиной разглагольствующего Крюгера Улыбнулся, не как обычно, со сжатыми губами И пошел в сторону плакучей ивы Под которой сидела на траве стайка одноклассницы ведь обиженно осекся на полусловие Пух прищурился, всмотрелся и неожиданно для себя покрылся ледяными мурашками. Шаману из пады вымахала Алочка. Более того, блондинка вскочила на ноги, подлетела к шаману и, не обращая внимания на выпученные глаза одноклассников, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Откуда они вообще друг друга начал Пух «Да вот не насрать тебе!» — рявкнул обиженный безразличием своего недавнего спасителя Крюгер. «Все равно она понял овца тупорылая!» Пух кинулся на друга с кулаками, поскользнулся на влажной от росы траве, споткнулся и грохнулся прямо на осколки бутылки. Все это заняло меньше секунды. «Аркаша, ты чего? Вставай!» — закричал новенький. Крюгер, так и не успевший понять, что сейчас чуть не произошло кинулся поднимать воющего пуха с газона. Аркашина ладонь была рассечена в нескольких местах. Из порезов сочилась кровь. Крюгер присел на корточки, чтобы оценить масштаб трагедии. далан пухан, чё ты распищался? Две царапинки, тфу. О, зырь я у нового награблю утром напоролся. Кровища, пан, до сих пор хлещет. «Это была кочерга, и я уже сто раз извинился», — прошипел новенький, на которого никто не обратил внимания. Пух Продолжал причитать Крюгер покосился в сторону причала Неподалеку от которого кучковались учителя Рывком поставил пуха на ноги И быстро сказал «Завязывай ныть, понял? Сейчас вас услышит и отправит тебя домой К свиньям собачьим, обострешь нам всю экскурсию» Он, кажется, успел забыть о том, что еще недавно Считал поездку в Таноэ с дурацкой затеей «Ольга Васильевна, скорей сюда! Аркаша покалечился! Кто-нибудь вызовите скорую? Ребята, на помощь!» Сраный питон! «Убью, засранца!» — выразил общее мнение Крюгер. Конечно же, Ольга Васильевна уже бежала к ним прямо по газону. Перепуганные глаза, покосившаяся прическа, несколько отличниц прилипал в кильватере. Пух сориентировался в ситуации и засунул порезанную ладонь в карман, поморщившись от боли. После этого он сделал большие глаза и с наигранным удивлением уставился на учительницу истории. Петон суетился на периферии зрения, размахивал руками и всем своим видом изображал ужас и беспокойство за одноклассника. «Чупров, не говори глупостей, я в полном порядке. Ой, доброе утро, Ольга Васильевна!» Аркаша старался не кривиться. Чтобы там ни говорил Крюгер, порезы казались глубокими и ощутимо болели. Кроме того, непонятно, в какой дряни валялась бутылка и кто ее до этого мусолил. Пух разом вспомнил все мамины рассказы о страшном заражении крови, от которого можно было умереть. Запыхавшаяся историчка остановилась в шаге от пострадавшего и с подозрением его оглядела. Так, успел подумать, Аркаша наверняка рассматривали злодея и стальную крысу Джеймса Дегриза в романах Гарри Гаррисона. Перед Ольгой Васильевной стояла дилемма. Существовала вероятность, что Худородов действительно поранился, но скрывает это, чтобы попасть на экскурсию. С равной долей вероятности этот хитрый восьмиклассник мог над ней издеваться в рамках какой-нибудь очередной шутки. Точнее, как было принято говорить у ее подопечных, прикола. Крутившийся неподалеку Петренко выглядел озабоченным. Старичка не могла этого знать, но Степа думал, что, возможно, скрывать порезы пуха было не такой уж хорошей идеей. Экскурсии, экскурсии, но вдруг Аркаша занесет что-нибудь в рану, ему ампутируют руку, а он, новенький, никогда в жизни себе этого не простит. «Ольга Васильевна», — начал Степа. Материализовавшийся рядом питон в предвкушении открыл рот. И тут же его захлопнул, получив не сильный, но хлесткий подзатыльник от шамана. Тот оскалил все свои тридцать два белоснежных зуба и весело сказал Чупрову. «Ой, братан, извиняй, обознался. Думал, ты не ты, а один чухан с параллельного класса». «Шаманов! Это что еще за новости?» — взревела историчка. Ее внимание моментально переключилось с возможных увечий пуха на новую взрывоопасную ситуацию, на что, разумеется, и был расчет. «Свою привычку распускать руки надо было оставить в Новошахтинске. Хамство и грубость оставь при себе». Питон, до этого момента державшийся за затылок и с ненавистью буровящей шамана взглядом, вдруг рухнул на землю и зарыдал. «Ой-ой-ой! У меня, кажется, контузия! В глазах темно! Кто-нибудь вызовите скорую!» «Сыкло!» — уголком рта сказал шаман, не прекращая улыбаться. От его подавленного вида не осталось и следа. Казалось, несколько минут назад из «девятки» выбрался совершенно другой человек. «С ума посходили!» — бесновалась старичка. «Экскурсия отменяется!» «Малолетние преступники!» К Ольге Васильевне подошла тоже Ольга, но Валерьевна, больше известная как Гитлер. Она с неприязнью оглядела мизансцену, наклонилась к уху исторички и что-то быстро прошептала. достоявшего неподалеку Крюгера донеслись слова «Прекрати, дегенераты» и «Оно тебе надо» последнее с вопросительной интонацией. Ольга Васильевна нехотя кивнула, соглашаясь. Она тяжело в три приема выдохнула, посмотрела на часы и буркнула. Кто еще будет безобразничать, пойдет домой с двойкой по истории. Быстро все нашли своих классных руководителей. Речной трамвай отправляется через пятнадцать минут. Чупров, а ну пошли со мной. Питон поднялся с земли, прекратил скулить и теперь с ненавистью буровил взглядом шамана. Его губы шевелились и... А глаза приняли задумчивый вид, словно Питон решал в уме какое-то сложное уравнение. Ни одного уравнения он никогда в жизни не решал. «Чупров, я не по-русски говорю!» Питон втянул соплю и нехотя поплелся за историчкой. Собравшиеся вокруг школьники разбрелись в поисках учителей. Ничего интересного явно больше не намечалось. Шаман убедился, что в пределах слышимости никого нет, и сказал Пуху. «Реально, братан, покажи руку!» «Да дохера ты понимаешь в боевых ранениях!» Крюгер подскочил к Аркаше, схватил его за запястье и дернул, пытаясь выковырнуть руку друга из кармана. "Что там у тебя?» Пух страдальчески зашипел и прижал стиснутый кулак к груди. «Аркаш, ну правда, — стрял Степан, — дай посмотреть, вдруг у тебя там в рану что-то попало, мало ли?» — Новый, тебе шо понял, 70 лет? — не унимался Крюгер. — Отъебитесь уже от него! Раскудахтались, как бабки! Все, походу, в елочку. Аркаша, никогда раньше не слышавший этого выражения и подозревавший, что Крюгер только что его придумал, наконец нашел в себе силы оценить масштабы ранений. К его удивлению, ладонь выглядела не так уж страшно. Пара тонких порезов, едва сочившихся кровью. Разумеется, если бы Софья Николаевна увидела то, что сейчас перед собой видит он, то Пух провел бы остаток дня в травмпункте центральной городской больницы, а остаток месяца под замком и без телевизора. Аркаша хмыкнул. Как говорил герой недавнего романа Гарри Гаррисона, написанного в соавторстве Сантом Скаландисом, «Риск – наша профессия». «Да нормально со мной все. До свадьбы заживет». Мамина присказка прозвучала тупо и неуместно. «Пошли к причалу, отправляемся скоро». Для убедительности он энергично махнул рукой в сторону реки. Капля его крови описала дугу и упала на газон.